г л а в а я Заслышав шум за занавесями, великий царь сел в постели. Царица Касандана с шевельнулась в темноте, и тонкие пальцы коснулись его лица. «Что это, солнце моих небес?» — спросила она. «Не знаю». Он сунул руку под подушку, нащупывая всегда находившийся там меч. «Ничего особенного». По его груди скользнула ладонь. «Нет». — Что-то произошло, — прошептала она, внезапно вздрогнув. — Твое сердце стучит, как барабан войны. — Оставайся здесь. Он поднялся и скрылся за пологом кровать. С темно-фиолетового неба через стрельчатое окно на пол лился лунный свет. Ослепительно блестело бронзовое зеркало, воздух холодил голое тело. Какой-то темный металлический предмет, на котором, держась за поперечные рукоятки, верхом сидел человек, словно тень вплыл в окно и беззвучно опустился на ковер. Человек с него слез. Это был хорошо сложенный мужчина в греческой тунике и шлеме. — Кит! — выдохнул он. — Мэнс! — д э н и с о н в ступил в пятно лунного света. — Ты вернулся! — А как ты думал? — фыркнул э в е р а р Да сможет кто-нибудь услышать? — По-моему, меня не заметили. Я м о т и а л и з о в а л с я прямо на крыше и тихо опустился вниз на антиграве. — Сразу за этой дверью стражи, — ответил д э н и с о н но они войдут, только если я ударю в гонг или закричу. — Отлично. Надень что-нибудь. д э н и с о н выпустил из рук меч. На мгновение он застыл, потом у него вырвалось. — Ты нашел выход? — Может быть, может быть. н е в е р а р отвел взгляд, барабаня пальцами по пульту машины. — А слушай, Кит, — сказал он наконец, — у меня есть идея, которая может сработать, может и нет. Чтобы ее осуществить, понадобится твоя помощь. Если она сработает, ты сможешь вернуться домой. Командование будет поставлено перед свершившимся фактом и закроет глаза на все нарушения устава. Но в случае неудачи тебе придется вернуться сюда, в эту же ночь, и дожить свой век Киром. Ты на это способен?» д е н и с о н вздрогнул, но не от холода. Очень тихо он произнес. «Думаю, да». «Я сильнее тебя», — безобиняков сказал Эверард. «И оружие будет только у меня. Если понадобится, я оттащу тебя силком. Пожалуйста, не принуждай меня к этому». Деннисон глубоко вздохнул. «Не буду». «Тогда давай надеяться, что Норны нам помогут». п о ш е в е л и в а й одевайся, по дороге все объясню. Попрощайся с этим годом, д да о смотри, не скажи ему, до встречи. Потому что, если мой план выгорит, таким это время больше никто не увидит». д э н и с о н повернувшийся было к сваленной в углу одежде, которую до рассвета должны были заменить рабы, застыл как вкопанный. «Что?» «Мы попытаемся переписать историю», — сказал Эверард. Или, может быть, восстановить тот ее вариант, который существовал первоначально? Я точно не знаю. Давай, залезай. Но шевелись, шевелись. Разве до тебя не дошло, что я вернулся в тот же самый день, когда расстался с тобой? Сейчас я ковыляю по горам на раненой ноге, и все это для того, чтобы выгадать лишнее время. Давай, двигайся. Деннисон решился. Его лицо скрывала темнота, но голос прозвучал очень тихо и четко. — Мне нужно проститься с одним человеком. — Что? — с Касанданой. — Она была здесь моей женой целых... Господи! — Целых четырнадцать лет! Она родила мне троих детей, нянчилась со мной, когда я дважды болел лихорадкой, и сотни раз спасала от приступов отчаяния. А однажды, когда медяне были у наших ворот, она вывела по-саргатских женщин на улицы, чтобы подбодрить нас, и мы победили. — Дай мне пять минут, Мэнс. — Хорошо, хорошо. Хотя, чтобы послать за ней явных, и потребуется куда больше времени, она здесь. д э н и с о н исчез за пологом кровати. На мгновение пораженный Эверард замер. — Ты ждал меня сегодня? — подумал он. И ты надеялся, что я смогу отвезти тебя к Синтии. Поэтому ты послал за Касанданой. Потом у него онемели кончики пальцев. Так сильно он сжимал рукоять меча. Да заткнись ты, самодовольный лицемер, вот ты кто!» Вскоре Деннисон вернулся. Он не проронил ни слова, пока одевался и устраивался на заднем сиденье роллера. Эверард совершил мгновенный пространственный прыжок, Комната пропала, и теперь далеко внизу лежали затопленные лунным светом горы. Задувал холодный пронизывающий ветер. Теперь «Авэк-ботаны!» Эверотт включил подсветку и стал колдовать над приборами, сверяясь с пометками в своем пилотском планшете. «Эк... А, ты про хагматан? Древнюю столицу Мидии?» — удивленно спросил Деннисон. «Но ведь сейчас это всего лишь летняя резиденция». «Я имею в виду те экботаны, что были 36 лет назад», — сказал Эверард. «Что-что?» «Послушай, все будущие ученые-историки убеждены, что рассказы о детстве Кира, приведенные Геродотом и Персами, это чистой воды басни. Так вот, может, они и правы. Возможно, твои здешние приключения — это только одна из причуд пространства-времени, которая старается устранять патруль». «Ясно», — медленно произнес д э н и с о н Наверное, будучи еще вассалом Астиага, ты довольно часто бывал при его дворе. Будешь моим проводником. Старый босс нам нужен лично, желательно один и ночью. — Шестнадцать лет. Большой срок, — сказал д е н и с о н А что? — Раз ты собрался изменять прошлое, зачем забирать меня именно из этого момента? Найди меня, когда я был Киром, всего год. Это достаточно долго, чтобы знать Экбатана, и в то же время прости не могу. Мы и так балансируем на грани дозволенного. Один бог знает, к чему может привести вторичная петля на мировых линиях. Даже если мы после этого в ы к а р к п а е м с я за такую авантюру патруль отправит нас обоих в ссылку на какую-нибудь дальнюю планету». «Пожалуй». «А кроме того», — продолжал э б е р а р д «ты что, самоубийца? Ты что, действительно хотел бы, чтобы твое нынешнее «я» перестало существовать? Подумай, что ты предлагаешь». Он закончил настройку аппаратуры, человек за его спиной вздрогнул. «Митра!» — воскликнул Деннисон. «Ты прав! Не будем больше об этом!» «Тогда поехали!» И Эверард надавил на клавишу главного переключателя.